Глава 18. Возрождение. Ослепнув, бездна оказалась прикована к обители в одиночестве. За ней было банально некому присматривать. Да, впрочем, это и не особо требовалось. Зная, что в конце концов зрение вновь вернется, она смогла подавить животный страх перед тьмой и извлечь пользу даже из подобной ситуации. Пожертвовав возможностью инициировать новое видение, Шаманка раз за разом пересматривала старые. События остались прежними. Бездна снова смотрела старую запись, но вместе с тем делала это куда внимательней, подмечая все новые детали. В иной ситуации виденье могло стать источником ценнейших знаний, способных значительно усилить как саму шаманку, так и стаю в целом. Охранные руны на стенах домов, артефакты, заклинания — это лишь малая часть знаний, которые можно собрать по крупицам. Вот только Диана сосредоточилась на ином. Она искала ключ к изменению будущего. Если отбросить эмоции, то каким человеком был Артём? Жёсткий, местами излишне резкий и даже жестокий, но уж точно неплохой. Он лишь платил злом за зло, защищал друзей и попросту игнорировал всех остальных. У него был свой моральный кодекс. Да, он отличался от того, что за многие поколения породило человеческое общество, но... Если смотреть правде в глаза, характер Алькора куда больше подходил для тел Луры. Привычная жизнь с её нормами и моралью остались там. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Даже не на Земле, которую ждёт своё преображение, а в прошлом. До боя на божественной арене Диана еще сомневалась и копалась в собственных чувствах, но поступок Ани, едва не стоившей той жизни, и реакция Артема, расставили все точки. Алькор уже не раз доказал свою надежность, а относительно методов... В Теллуре балом правила сила, просто еще далеко не все это осознали. Благодаря все тому же Артему у Дианы было достаточно времени, чтобы осмыслить и начать принимать новые реалии. Без поддержки этого человека будущие шаманки и ее подруг выглядело довольно туманно. Заодно только избавление от облика уродливого Мурлока бездна была ему безмерно благодарна. Потратив не один час на изучение видения, она наконец-то определилась с зацепкой. Символ, что призвал в телу Луру ангелов. Возможно, подобные существа смогут подсказать, чем же стал Алькор в ее видении и как этому помешать. Артефакт, задание, проклятие. Прежде чем начинать бороться, она должна выяснить, с чем именно. Пусть сейчас она все еще прикована к обители, в запасе оставалось достаточно времени. Стоило дать вечным и местным телу успокоиться, а уже после начинать копать. План, пусть и составленный в общих чертах, успокаивал, давал ощущение некоторой уверенности в будущем. Наконец-то давящие оковы ответственности ослабили свою хватку, позволяя задуматься о чем-то другом. Создание клана, развитие замка. Впереди хватало работы, но подобные хлопоты были приятными. Сумрачная также нашла свою нишу в условиях новой жизни, с головой уйдя в сражение и оттачивая собственные навыки. Единственное, за кого продолжала волноваться бездна, так это чешуйка. После того, как девушка очнулась, она всё время была сама не своя. Впрочем, тут шаманка решила не форсировать события. Ящерка провела на пороге жизни и смерти немало времени, Так что не стоило ожидать от неё моментального восстановления. Лишиться поддержки Эллании. Чем больше я об этом думал, тем лучше осознавал, как же мне будет паршиво. Сколько раз она спасала меня от боли. Цифра давно перевалила за n-ный десяток, и со временем ситуация навряд ли станет лучше. Это заставляло колебаться, но не отступать от принятого решения. «Чего мы ждём?» Лисица пыталась скрыть за раздражением нервозность. соседству старинный По, также вышедшего в покое, давило на Китсуна. «Не стоит спешить!» Вид искры, покинувший ритуальный круг и замерзший над моей ладонью, заставил Кириаша замолчать. «Ещё не все прибыли. Изначально не планировалось задействовать стаю. Но видя, как опустили покои, я начал всерьёз опасаться, что без дополнительной поддержки ритуал мог сорваться». В любом случае, возрождение местной послужит демонстрацией сил и возможностей обители для феника и компании. Общий сбор занял не больше 15 минут. Практически все участники изначально находились поблизости. Ждать пришлось лишь полоса, но узнав о цели ритуала, тот вернулся значительно быстрее, чем я ожидал. Впрочем, даже эти минуты не пропали даром. Ритуал требовал дополнительной подготовки. С Азалией и её ребёнком я провёл лишь финальный штрих. Но даже так это изрядно подточило силы обители. Ведь именно покои и проделали львиную долю работы. В качестве поддержки неплохо смотрелась идея особого узора, который станет опорой для ритуала. Создать подобие с нуля за пару минут, понятное дело, не выйдет. Да и за несколько дней тоже. Но у меня имелись наработки дубля, в том числе и особый конструктор. Базовым элементом должна стать многолучевая звезда, на вершинах которой будут созданы особые персональные круги для каждого участника ритуала. Всё же кровь в покоях являлась некой цельной субстанцией, а сейчас требовалось задействовать самые разные источники, что могло негативно сказаться на результате. Так что очищающие кровь круги очень даже подходили для этого дела. «Прежде всего хочу представить наших гостей». На правила приличия мне было плевать, но, возможно, в будущем кому-то из стаи не помешает личное знакомство с подобными местными. «Вицус. Легат грешного легиона. А рядом с ним Кириаши. Она принадлежит двору императора. При этом является Китсуне, что делает её в нашем кластере уникальной. После моих слов, рыжая быстро прошлась взглядом по всем присутствующим, задержавшись лишь трижды. Первый раз на подоспевшем в последний момент полосе. Гнол выглядел так же паршиво, как и в первые минуты после снятия с креста». Но при этом к нему у Кириаши не возникло никаких вопросов. Скорее, его присутствие даже успокоило лисицу. На Феника и остальных Вечных она практически не обратила внимания, в отличие от моих грехов. «Ты собираешься использовать и их в ритуале?» Заметив, что По и Лиэль занимают место вокруг ложа, тут же всполошилась кицуны. «Поверь, у них достаточно сил, чтобы не просто помочь, а стать одной из точек опоры во время воскрешения Эллании». Видимо, Кириаша не поняла, кто именно находится перед ней. Лишь почувствовала отголоски природы их сил. Так что не стала упоминать принадлежность подчинённых к грехам. Проблема не в том, что они недостаточно сильны. Наоборот, слишком сильны, и источником их могущества является нечто... Запнувшись на секунду, она всё же закончила, но уже куда спокойней. Мерзкое и подавляющее. Они могут лишь брать, но не давать. По крайней мере, для Илании это будет равносильно приговору. Даже если её душа не разрушится, она навсегда изменится. Хорошо. О, Лель, на вас будет охрана. Спорить не стал по той простой причине, что слова рыжий подтвердили мои догадки. Из тех же соображений не стал вызывать парию. Навряд ли Илания выдержит подобного донора. В некотором смысле моя кровь выглядела не намного лучше. Проклятый, скакон чумы. Во мне хватало слишком противоречивых для молодой кицуны сил. Благо, для инициаторов ритуала имелись особые послабления. Чего нельзя сказать про остальных доноров. Тут шёл строгий отбор. Китсуна мой ответ явно удивил. Судя по всему, она приготовилась к долгому спору. Но в итоге лишь кивнула в ответ, с едва уловимым намёком на благодарность. На большее она пока была не способна, по крайней мере, в мой адрес. Также среди выбывших оказались сумрачные и костяные стражи обители. Банальное отсутствие крови ставило крест на их участии. В любом случае, даже пристанище не стоило забывать о безопасности и охране. Пара грехов, скелета и жрица как раз обеспечат должный их уровень. Взяв слово, прошёлся по основным моментам. В отличие от остальных, Феник и компания раньше не сталкивались с подобными ритуалами. А вот девчата, ставшие свидетелями создания оболочки для леэль, знали, чего ожидать. Парни впечатлились, но куда сильнее их зацепила новость о моем скором отбытии на Землю. Каждый отреагировал по-своему. Было тут и волнение, и нотки зависти, но куда ярче отреагировал слон. Этот человек, до недавнего момента, походивший на собственную тень, словно засиял изнутри, наполнившись надеждой. Закончив сводной частью, наконец-то перешел к делу, не постеснявшись использовать полоса. Мало того, что он являлся шаманом крови, так еще именно с его помощью изначально удалось спасти и поместить искру Эллани в ритуальный круг. Парни, со слов того же Полоса, оказались идеальными донорами. Люди и эльфы имели неплохую совместимость с Китсуны. Собственно, кровь людей в этом плане являлась уникальной и в той или иной степени подходила для любого существа из плоти. Единственная загвоздка заключалась в половом различии, Но Гнол особо не стал акцентировать на этом внимание, давая понять, что подобные мелочи решаются без особых проблем. В итоге для этой четвёрки потребовался довольно простой персональный узор. Относительно легко прошла и чеша. Та обладала с родством согненной стихией, как и всякий цунок к которым, пусть и условно, но относилась и лания. Здесь потребовался малый очищающий узор с якорем на стихию, который мы с полосом закончили за 10 минут. А вот с химом и бездной поработать пришлось основательней. Будь первый чистокровным скавином проблем бы возникло куда меньше. Грызуны и лисы всё же относились к животным, но свои коррективы вносил тот факт, что он являлся ещё и химерой. С Мурлоком дела обстояли и того хуже. О сродстве раз не могло идти и речи, что усложнялось конфликтом стихий. Благо, среди наработок дубля нашлись подходящие. Жрали новые узоры прорву энергии, но с поддержкой обители это не вызвало проблем. Использовать едва возродившихся азалию с ребёнком не стал. Думаю, для них в ближайшее время подобные эксперименты обернутся фатальными последствиями. Впрочем, даже нам, вечным, стоило быть осторожными, работая собственной кровью. «Ритуалом буду руководить я. От вас же потребуется кровь. Много крови». Я специально поставил акцент на том, что вопрос участия каждого присутствующего является решённым и не подлежит обсуждению. Наверняка будут определённые последствия, но они должны нести временный характер. Ауры парней, не считая слона, на миг изменились, выдав их ярое нежелание участвовать в подобном. Но никто так и не возразил. Маленький тест на лояльность был пройден всей компанией. «Брать больше, чем вы сможете выдержать, никто не намерен. Как только почувствуете, что близки к грани, достаточно сделать шаг» и вы покинете узор, оборвав вашу с ним связь. Малые круги под вашими ногами позволят это сделать безболезненно как для вас, так и для всего ритуала. Убедившись, что каждый понял суть отведенной ему роли, призвал точную копию узора, который являлся основой обители. Именно его я планировал использовать для ритуала. Пусть дуб или больной на голову псих, это его творение оказалось выше всяких похвал. Всего в ритуале участвовало 11 существ девять из которых заняли отведённые места на вершинах девятиконечной звезды. А вот я и Полос остались рядом с личными покоями. Пусть общее течение ритуала оставалось под моим контролем, но тонкую работу по воссозданию тела Иллании решил переложить на Гнолло. Знаний шамана должно хватить, чтобы тот сносно чувствовал себя в центре действа. Но и местный довольно прозрачно намекнул, что у него есть способы продержаться до конца. Естественно, никто не собирался полагаться на удачу, и мы планировали друг друга страховать. Опустив искру в ложе, позволил сияющей сфере скрыться под алой гладью. И лишь после этого вытянул руку, активировав одну из способностей проклятого, заставив ту кровоточить. Ладонь тут же откликнулась, почти по забытым ощущениям боли, словно по той полоснули лезвием. Эллания уже покинула ритуальный диск в моей груди, лишив своей поддержки. Первый, к моему примеру, последовал гном, без раздумий полоснувший ладонь костяным ножом причём от последнего веяло до более знакомой демонической аурой. Видимо, резвый местный умудрился урвать трофей на божественной арене, прихватив кусок сабнака. Остальные также не отставали, разве что отсутствие подходящих инструментов заставило замешкаться кота и грина. Одиннадцать существ, четверо местных и семь вечных. На первый взгляд внушительное количество, но если копнуть глубже, сколько сможет отдать каждый из нас? даже выложившись по полной мы получим 20-30 литров крови с поправкой на законы тел луры и этот результат на грани допустимого уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно заходить дальше проще демонстративно покончить с собой и уйти на перерождение вот только я почти уверен подобное самопожертвование будет иметь довольно серьёзные последствия. Причём с большой долей вероятности носить они будут исключительно негативный характер. Относительно того, чья кровь ценней, думаю, все были в примерно равном положении. Витсус и Кириаши обладали высоким уровнем и хорошим сродством. Ну а вечное... Что тут скажешь? Теллура даровала нашим телам безграничный потенциал для развития. За моими плечами уже имелся некоторый опыт создания новых тел для местных причём двумя разными способами. Первый показал один, вечный химеролог. В этом методе за основу бралась лишь моя собственная или пропущенная через меня кровь. Во втором, главным инструментом становились личные покои. Могло показаться, что оба варианта довольно схожи, но главное отличие делало их в корне разными. Став главным источником, я не только создавал весьма прочную связь с возрождённой, но и получал над ней некоторую власть. Далеко не абсолютную, но достаточно крепкую, чтобы не опасаться предательского удара в спину от той же Лиэль. А вот ложа позволяла возрождённому обрести куда большую свободу. Выбор оказался очевидным, но я решил использовать обитель, направив девять алых ручейков от присутствующих напрямую в покое. Элания заслужила полную свободу. Несмотря на малое количество крови, та хранила в себе достаточной силы, чтобы запустить возрождение. Тонкие багровые нити, переплетаясь друг с другом, формировали новое тело. Процесс один в один походил на тот, через который прошла Азалия и её ребёнок. Для меня зрелище в некотором роде уже привычная, чего нельзя сказать о большинстве участвующих. Ритуал шёл хорошо, жадно пожирая алые подношения. Первыми были сотворены кости, став основой, которая, в свою очередь, начала обрастать плотью. Примерно на половине процесса из узора выпала шаманка. С её крохотной комплекцией это был неплохой результат. Чешуйка продержалась не намного больше. Следом выбыли феник, кот и грин, что изрядно замедлило восстановление тела. Стоит отдать должные кириаши. Рыжая держалась до последнего и перестала подпитывать ритуал лишь после того, как не смогла устоять на ногах и едва ли не сползла на землю. Чуть дольше выдержал хим. Слон выкладывался не меньше рыжий и крыса, словно от этого зависело спасение его дочери. Пришлось вмешаться и напомнить Леониду через мыслеречь, что ослабленный танк — слишком большая роскошь для стаи. Среди финальной тройки вполне ожидаемо оказался я и Вициус. Комплекция обязывала, а вот вносливость Полоса приятно удивила. Впрочем, будучи шаманом крови, он вполне ожидаемо не полагался на одну лишь удачу и собственное тело в вопросах кровопускания. Пару раз гнул опускал руку в скрытый карман, извлекая из того крохотные алые сферы, не больше фаланги пальца. Жмение этого допинга помогло ему продержаться до самого конца. По крайней мере, мне так казалось. «Что-то не так!» Сидящий в медитативной позе гнул резко раскрыл полные ужаса глаза. «Возрождение уже должно подходить к концу, но в итоге оно вышло на новый виток. Внутри лани формируется нечто слишком сложное». Из всё ещё свежих рубцов, собранного едва ли не по кусочкам полоса, поступили капли крови, которые тут же обратились тонкими пульсирующими ручейками, после чего взгляд местного окончательно затуманился. Шаман ушёл в астрал. Едва полос выпал из ритуала, как, изменяя Вицууса, с утроенной силой начала вытягивать кровь. Потребовалось не больше пары секунд, чтобы могучий воин не просто побледнел, а едва не лишился жизни, Пришлось в экстренном порядке развеять весь ритуал, оставшись один на один с Илланией, которая обратилась в подобие Гулама, жаждущая пожирать кровь. Тело девушки давно обрело целостность, но, как и сказал Полос, оболочка оказалась лишь частью. Внутри Илланией с ужасающей скоростью формировалось нечто. Кости, мышцы, жилы — всё это продолжало уплотняться, обретая невероятную прочность и силу. Не в пример той, что обладала маленькая местная, ставшая жертвой дубля. Дубль. У этого парня однозначно не могло быть простой жертвы для багрянца, но я искренне верил, что секрет в скрытой расе Иллании. Для гипербореи носители крови кицуны были редкостью. Вот только, видимо, моя догадка оказалась ошибочной или, скорее, неполной. Судя по отчаянному и вместе с тем полному надежды взгляду Кириаши, та могла знать, что же пошло не так. Вот только сейчас на выяснение не было времени. С каждой секунды мне становилось всё паршивее. Но я так и не оборвал ритуал, понадеявшись на багровые реки, талант, не дававший мне умереть от кровопотери. Именно благодаря ему в катакомбах Таргурии мне удалось прикончить лектора, эволюционировавшую крысу-каннибала, вылив той на голову, наверное, несколько десятков литров крови. Да и сами покои были созданы именно благодаря багровым рекам, Вот только так было раньше. После разлома Теллура больше не могла или не хотела позволять подобные условности. Талант не обманул. Здоровье так и не опустилось ниже пороговой отметки в 35%. Вот только во мне не осталось ни капли крови. Открыт доступ к эволюции в скрытую расу мумия. Запустить преображение? Да? Нет? Мысленно развеял системку. Мазнул по Кириаши многозначительным взглядом которые та, естественно, не увидела из-за маски двуликова. Местная, так и не сумев подняться на ноги, лишь из-за вмешательства Витсууса не подползла к ложу. Но даже так, наплевав на себя, рыжая пыталась не только вырваться, но и сумела разорвать икры на собственных ногах, из которых тянулись едва заметные алые ручейки. Не влея ли гад в горло рыжей пару-тройку зелий, та давно бы отправилась навстречу с серой госпожой. Иллания оказалась действительно важна для Кириаши. «Как же меня всё это...» Мысль о демонстративном самопожертвовании оказалась пророческой. и нового способа довести ритуал до конца я не видел. Точный удар шипованного хвоста попал в уязвимую точку у основания шеи. Казнь, помноженная на удар в спину, с заранее отозванным щитом, оказалась фатальной для моего тела. Лишь за мгновение до удара я осознал, что на этот раз между мной и болью никто не будет стоять. Благовыпад оказался не только мощным, но и точным, перебив позвоночник у основания черепа, моментально дебаф баролича с последующей смертью. Проигнорировав предложение системы восстать в форме нежити, активировал лик, возвращая жизнь проклятому телу. На подобную хитрость посреди ритуала мир отреагировал нехотя, со скрипом, отнимая драгоценные секунды, но всё же наполнил аватару не только жизнью, но и кровью которая тут же устремилась к Иллании. Потерять лик, находясь в центре собственной обители. Подобное было достойно достижения, причем, как оказалось, далеко не одного. Те вновь накрыли меня полотном сообщений. «Чудотворец! отражение души эволюционирует в ядро души один. Получим дар, возрождающий плоть. Создавая новые телесные оболочки, вы сможете предугадывать и контролировать их будущие сильные и слабые стороны». Использование редких компонентов поможет усилить конечный результат. Но не меньшее влияние на исход будет иметь и искра. Существа, которым вы вернули жизнь, имеют повышенную лояльность. Ваше тело стало вместилищем ядра души созидания, получив особую силу. Выберите постоянный эффект от ядра души. Плюс один ловкости за каждый полученный уровень. Плюс один интеллекта за каждый полученный уровень. Плюс один духа за каждый полученный уровень. Ядро, независимо от породивших его сил, не имеет рангов и не может получить новые свойства. Лишь стерев иного носителя ядра души со страниц бытия, вы сможете перенять его уникальный дар. Достигнув 20-го ранга, отражение добралось до пиковой формы, и дальнейшее развитие зависело от грейда распечатки. Но преодолев барьер и эволюционировав, оно вышло на новый уровень. Ядро души оказалось не чем-то эфемерным, а обрело форму пусть и нематериальную. Сгусток энергии, больше всего походивший на земное ядро. Живой поток чистой опаляющей энергии, один в один ослепительная магма. После выбора эффекта цвет изменился с ослепительно-белого на зелёный. Затем ядро влилось в искру, став её частью. Получено достижение самопожертвования. Эффекты поддержки усилены. Долг защитника. Аура, действующая на союзников, 2. Подражание в стае. Перенятие способности 3. Принятие. Отмена негативных эффектов с использованием воли. Будьте осторожны. Ваша кровь и плоть стали ценным ресурсом практически для любого ритуала, что без сомнений может вызвать немалый интерес со стороны ритуалистов, шаманов, оккультистов, открыть полный список. Вместе с тем вы также можете извлечь немалую пользу из подобных особенностей собственного тела. «Мало мне было Агнца. Теперь еще и самопожертвование». Впрочем, польза от достижения куда больше, чем вреда. Доступна профессия, искажающий плоть. Манипуляции с плотью, как и любая дисциплина, подобны искусству. Используя лишь плоть, вы способны создавать удивительные вещи. За самостоятельное освоение профессии шанс удачной манипуляции плюс 2% за ранг. За самостоятельное освоение профессии качественные изменения получаются на 2% сильнее за ранг. Однажды система предлагала мне нечто схожее а именно осколок души химеролога. Тогда я отказался, посчитал это направление не очень актуальным для себя. Но, как показало время, ошибся. С моими штрафами к прокачке профессий я не делал огромную ставку на их развитие. То, что мне удалось докачать шагнувшего за грань до 14-го ранга, уже можно рассматривать, если не как чудо, то как довольно впечатляющий результат». Да и то, по большей мере, за счет достижений и посещения скрытых мест и иных плоскостей мира. Выполнено задание возрождение Иллании. Изменение личной репутации 4. Иллания – с подчинения до почтения 5. Полос – с дружелюбия до уважения. Киряши – неприязнь до доверия. Изменение фракционной репутации. кицуны гиперборея, с нейтральной до уважения 6. кицуны Ямато, с нейтральной до неприязни 7. Китсуна Тянься с нейтральной до неприязни 8. Изменения репутации с Полосом и Кириаши были вполне ожидаемы. Ситуация с Илланией и вовсе не требовала комментариев, хотя где-то внутри и имелось слабое опасение, что девушка после обретения тела может обозлиться за прошлую свою роль. А вот столь глобальные перемены во фракционной репутации удивили, но долго гадать не пришлось. Сообщение для всех жителей Гипербореи. Китсуны – таинственная и редкая раса, что ранее обитала лишь на землях Ямато и Тянься, но воля судьбы наследие этих существ проникла в Гиперборею и стала ее частью, и лишь время покажет, будет ли это изменение во благо или вред. Отыскав наставника, вы можете испытать удачу и попробовать преобразить собственную расу. Сраство с родства с Китсуны – 2%, шанс перевоплощения минимальный. Получено достижение во благо Родины. Ваш поступок – умышленный или нет? способен благоприятно сказаться на будущем всей гипербореи. Даже без реального усиления переманивание особой расы поднимет престиж всего кластера. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Награда. Улучшение узора гиперборея. Прирост опыта на территории гипербореи 10 — 10% плюс 5%. Всего 15%. Сопротивление льду. Стихия второго порядка. 50% плюс 10%. Всего 60%. Сопротивление морозу. Стихия третьего порядка. 25% плюс 5%. Всего 30%. Сопротивление стужи. Стихия четвертого порядка. 10% плюс 2%. Всего 12%. Форма медведя. Особенность кластера. 10% плюс 5%. Всего 15%. Не активировано. Дополнительно. В случае полного уничтожения рода Кицуна на просторах Гипербореи, полученное усиление узора будет ослаблено вдвое. Базовый показатель узора не будет затронут. На данный момент на территории кластера есть лишь один представитель рода Кицуны, способный инициировать трансформацию расы. Получен уровень, получен уровень. Теперь мне было понятно, о чего ритуал едва не обернулся катастрофой. Между Азалией и этой рыжеволосой девушкой оказалась огромная пропасть. Сила её искры разливалась по всему телу, став с ним чем-то единым. Подобного я не видел даже среди вечных. Впрочем, сравнивать нас с местными — изначально глупая затея. Наши силы и возможности находились в слишком разных плоскостях. Пока я приходил в себя после ритуала, попутно разгребая ворох сообщений, Полос успел позаботиться об Иллании. И не только помог ей выбраться из практически опустевшего кравового бассейна, но и дал одежду. Хрупкая, миниатюрная рыжая девушка с россыпью веснушек на лице. В основу её тела лёг человеческий образ, но остроконечные лисьи ушки, зелёно-жёлтые глаза с вертикальным зрачком и рыжий хвост хорошо давали понять о её принадлежности к иной расе. Поняв, что я смотрю именно на неё, Элания смущённо улыбнулась, отвела взгляд и отошла за спину полосу. Я не чувствовал в ней страха. Скорее, её реакция походила на стеснение ребёнка когда того знакомились с кем-то из взрослых. «Привет, Эллания!» Ритуал вытянул куда больше сил, чем я планировал в него вложить. Даже пройдя сквозь маску, голос походил на нечто среднее между скрежетом стальной щетки о металл и металлой, хрипами едва живого старика. Правда, всё это было мелочью на фоне полудюжины дебафов длительностью от пары минут до трёх с половиной часов. «Приятно встретиться с тобой вживую!» «Голод!» Лишившись Эллани, я начал чувствовать его болезненное покалывание в животе даже в обители. Эта хрупкая девушка внесла огромный вклад в моё выживание в Теллури. Но теперь придётся найти ей замену. На столь же уникальный дар я не рассчитываю, но вот отыскать кого-то, способного подавить голод, будет полезно. Впрочем, стоило разобраться с делами насущными, а уже позже планировать. Переведя взгляд на Кириаши, Не отказал себе в удовольствии и заставил маску исказиться, создав две прорези под глаза. Причём один из которых всё ещё был слеп. Затянутая пеленой всевидящее око выглядело не менее впечатляюще, чем зрячий собрат. Третий глаз оставил скрытым. Так, на всякий случай. Китсуна нервничала. Прежде всего, ритуал едва не оборвался именно по её вине. Тут не было злого умысла. В конце концов, рыжая практически отправилась навстречу с пустотой пытаясь отдать крови больше, чем могла себе позволить. И, видя её ауру в тот момент, могу с уверенностью сказать. Ни о каком притворстве не могло идти и речи. К слову, Кириаша заметно преобразилась. Сбросив огромный груз с плеч, она словно стала видеть весь мир в ином, более радужном свете. Понятное дело, никто не бросился ко мне с извинениями или хотя бы благодарностями. Но перемены в рыжий мне понравились. Так что излишне долго играть в гляделки и трепать нервы местным не стал. Всё же сейчас мы все походили на груши для битья. Вот только на моей стороне было два полных силы воплощения греха. Я выполнил свою часть сделки. Подняв перед собой руку, показал рыжий рисунок глаза. ока смерти, из которого исчез один из зрачков, символизировавший наш с рыжей уговор. А вот украшение с её лапы никуда не делось. «Месяц ты будешь наставником для одного из стаи. Кроме того, я буду вправе потребовать выполнение любой услуги, что не опорочит твоего имени и не будет означать верную смерть». Перед глазами промелькнула новая системка, сообщавшая об очередном росте репутации. На этот раз уже с Вициусом. Видимо, легат оценил тот факт, что я не стал устраивать разбор полётов из-за ритуала. «Я чту клятвы, что дала». Бросив полный внутреннего огня взгляд, она сделала глубокий вдох, после чего продолжила. «Наверное, я должна была сказать раньше, но до этого момента у меня не было уверенности. Мой дом был похож на эту долину, но в одночасье его обратили в пепелище. Сумев спасти самое ценное наследие нашего клана, кувшин тысячи душ, я бежала в Гиперборею». По легендам, даже после полного уничтожения, именно благодаря этому артефакту наш клан мог возродиться. Нужно было лишь разбить кувшины и выпустить в мир ростки, что обретут свой дом в новых телах, пробуждая в них силу нашего рода золотых лис. Тысяча душ. К тому моменту, когда я осознала неладное, почти все они были уничтожены и порабощены одним из вечных, тем, которого ты прикончил. Тысяча местных, пусть и не вступивших в полную силу, но способных изменять расу вечных, масштабы, с которыми работал дубль, поражали». Пусть он конченый псих, но стоит отдать ему должное. В своём деле его можно смело прозвать гением. Впрочем, это было прекрасно видно и раньше. По одним лишь наработкам, что попали мне в руки. Покинув родные земли, я лишилась этой способности, уничтожив чистоту собственной крови. Поколение, может быть два, и та лишится своего наследия. Эллания, последняя из моего рода, кто способен его возродить. Повисла тягучая пауза. Кириаши так долго подводила к решающим словам, но те никак не хотели ей даваться. «Позволь мне забрать иланию Я смогу не только обучить её навыкам золотых китсуны, но и защитить. Это место слишком мрачное для таких, как мы. Если ты назовёшь посильную цену... илания свободна, так что и говорить тебе следует лишь с ней. Если она пожелает уйти, так и будет. Но если захочет остаться, замок может стать её домом» единственное в своём роде, способное провести инициацию смены расы на кицуне. Звучит довольно внушительно, но стоило ли мне цепляться за возможность обладать илланией? Скорее нет, чем да. Начать хотя бы с того, что действуя с позиции силы, я сделаю лишь хуже, а вот предоставив иллании выбор, получу реальный шанс, что-то останется. Почему? Всё просто. Полос Могу лишь гадать, что произошло во время ритуала, когда гнул Спас и поместил искру девушки в артефакт в моей груди. Но в искренности его чувств сомневаться не приходилось. То же самое можно сказать и об Эллании. Девушка до сих пор не проронила ни единого звука. Но её аура так и тянулась к изувеченному полосу. «Эллания?» Услышав мой ответ, киряши видимо, посчитала вопрос решённым. Но стоило ей сделать шаг в сторону девушки, как та спряталась за полосом. «Ты пойдёшь со мной?» В ответ девушка энергично замахала головой из стороны в сторону, ясно давая понять, что решение однозначное. «Но почему?» На этот раз Иллания перевела взгляд на Полоса, после чего на её лице появилась извиняющаяся улыбка. Без сомнений, возрождающий плоть повлиял на девушку, создав между нами некую связь, но лишь на уровне благодарности и лёгкой привязанности, не более того. «Полос, верно?» Как насчёт, ухватившись за новую возможность, трёххвостая решила испытать удачу. Но и тут вышла промашка. Как только появится возможность, я сразу же стану частью стаи, и это уже никто не изменит. Я также держу своё слово. Последние слова обращались уже ко мне. Новых попыток переманить последнюю из рода не последовало, по крайней мере, сейчас. В любом случае, ближайший месяц Киряши проведёт в замке или будет его регулярно посещать а значит, сможет присматривать за Илланией. Подобный расклад меня полностью устраивал. На присоединение трех хвоста я всё равно не рассчитывал. А так, замок будет в некоторой степени под её опекой. А вот Вицуус, как только всё подошло к концу, поспешил удалиться. Всё же, будучи легатом, он не мог на долгий срок покидать грешный легион. Определив новенькую в замок, я обзавёлся не только подданной, но и потенциальной хозяйкой секции. Ну или как минимум зала. Тут уж как пойдёт. Основное направление было вполне ожидаемо. Зал трансформации, в котором можно изменить имеющуюся расу на китсуны, при соблюдении определённых требований, разумеется. Также её можно было сделать частью стихийных залов, заточенных под огонь. Но на данный момент польза от неё там будет не очень много. Всё же Эллания лишь в самом начале своего пути. А вот в вопросе трансформации вечных опыт, судя по всему, не требовался, хватало приобретённого дара. Ритуал собрал всю в одном месте, чем было грех не воспользоваться. Нам требовалось налаживать связи и укреплять отношения. Да и, в конце концов, бесконечное впахивание на общее благо — это, конечно, хорошо, но и переусердствовать не стоило. На первых порах всем придется несладко но, привыкнув к тому, что не нуждаюсь во сне, я совсем позабыл об этой вполне естественной для остальных потребности. После ритуала парни выглядели Мягко говоря, не в лучшей форме. Одного взгляда на просевшие бары было более чем достаточно, чтобы оценить их состояние. Девчата выглядели лучше, но не намного. Да и то при условии, что они переняли мою способность игнорировать потребность во сне. Тем не менее, как и любое подражание внутри стаи, скопированная особенность дублировалась в ослабленной форме. Так что вечно бодрствовать у них не выйдет. Однако сходу объявлять конец рабочего дня не стал призвав лазу заставил ту создать подобие кресел. А вот со столом не стал заморачиваться. Подобное привлекло к себе внимание всех присутствующих, особенно Грина. Всё же его способности были напрямую завязаны с растениями. Так что, когда я жестом пригласил всех присесть, никто не остался в стороне. Пользуясь моментом, хотелось бы провести первый малый совет стаи. Узнав причину, присутствующие отчасти успокоились. Но нотки некоторого волнения я всё же улавливал. «В силу спонтанности, цифры и прочее оставим на следующий раз. А вот некоторые моменты стоит обсудить уже сейчас. Стая, клан, руководство замком — всё это требовало огромного количества сил и времени. А последнего у меня катастрофически не хватало. Впрочем, личный тотальный контроль был бы в корне неверным решением. Хороший начальник, ну или вожак, это не волшебная палочка-выручалочка, способная спасти всех и вся». Лишь создав отлаженный и хорошо работающий механизм, можно говорить о хорошо выполненной работе руководства. Понятное дело, что даже сложив три направления, а именно стаю, клан и замок, получали суммарный состав, едва переваливший за десяток. Но со временем всё будет меняться, и, я надеюсь, с весьма внушительной скоростью. Так что стоило как можно раньше начать формировать управленческую пирамиду. Уже сейчас под моим началом имелось две обособленные группы с уже сложившимися внутренними порядками и лидерами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На начальных этапах более чем достаточно, но и пускать на самотек столь важный аспект будущего развития не стоило. Прежде всего, в так называемый «малый совет» вошли все участники стаи, независимо от принадлежности к вечным и местным. Этот незримый барьер между нами следовало ломать, а не усиливать. Полос, еще не успевший к нам присоединиться, также остался. Естественно, после моего приглашения. Как и последний рубеж обороны обители в лице двух грехов. Единственная трудность возникла лишь с парией. Дочурка не смогла посетить совет лично, прислав вместо себя крохотного насекомыша. Судя по всему, эволюционировавшую особь из числа своих подчиненных. Тот моментально передавал услышанное, и увиденная хозяйки. Ну а та, в свою очередь, легко могла ответить через нашу ментальную связь. Подобное поведение совсем не походило на капризы или попытку бунта, ибо дочь была чем-то весьма занята. к силу того, что она находилась в спирали, речь явно шла о зачистке перового витка. Но раз пария не стала просить помощи, решил не вмешиваться. «Бездна, твои мысли, насколько будет полезна и способность Эллании?» Затрагивать глобальные проблемы не стал а вот обсудить перспективы едва закончившегося ритуала вполне стоило. Для меня лично возможность трансформироваться в китсуны была бесполезна, даже если закрыть глаза на чисто символический шанс, что-либо отличное от проклятого, скорее всего, будет приравнено к наиглупейшей попытке суицида. Разом лишиться около четырёх сотен бонусных статов — это слишком. А ведь порабощение только начало набирать силу. «Бездна?» — довольно эмоционально отреагировал Грин как только понял, к кому именно я обратился. «Но как?» Остальная бригада феника пусть и смолчала, но вполне разделяла реакцию товарища. Открытых ртов не наблюдалось, но степень удивления оказалась на должном уровне. Вишенкой на торте общих эмоций оказалась реакция бездны. Девушки всегда оставались девушками, и столь бурный и явно позитивный отклик к собственной внешности порадовал шаманку, пусть та и не подала вида. совсем забыл сказать, Не так давно нам удалось добыть весьма сильный артефакт. Специально ставил акцент на общей победе. Если говорить точнее, то речь идёт о реликвии, способной влиять на аватару и преображать облик любого вечного. В будущей вербовке людей в клан он станет одним из главных козырей. Ответом у меня стала многозначительная тишина. Парни обмозговывали перспективы и вновь переоценивали принятое решение примкнуть к стае. Из вынужденного и отчаянного поступка тут всё больше перерастал в весьма удачный. И подобные метаморфозы мышления весьма радовали. «Наличие инициатора, уникальной для нашей кластеры расы, без сомнений является огромным преимуществом», взяла слово шаманка после моего кивка. «Думаю, никто не будет спорить с тем, что в теллуре нет слабых и сильных рас. Просто для каждой требуются отдельные условия, дабы раскрыть весь заложенный потенциал. При этом одни обеспечивают их самостоятельно, в то время как другим требуется сторонняя помощь. Так что обладание уникальными для нашего кластера кицуне обеспечит нас определенными тактическими и стратегическими преимуществами. Ну, кроме того, как и чаша, полная монополия на инициацию китсуны может стать отличным поводом вступить в клан. Правда, на чуть более поздних этапах, когда вечные более-менее адаптируются к сложившимся обстоятельствам. «Феник, твои мысли по поводу влияния на рейд-потенциал?» Я не ожидал услышать в ответ нечто особенное. Мои вопросы лишь давали понять, что я поддерживаю нынешних лидеров. В целом, соглашусь со словами бездны. При определенных условиях любая раса будет полезной. Правда, в разрезе рейдов и зачисток все же имеет огромное значение боевой потенциал. Но кицуна явно не крафтовая раса. Так что наверняка получится использовать их сильные стороны. Отлично. Бездна, что с планировкой залов? Пусть до окончания постройки первого этажа и подвала хватало времени, Этот момент стоило проработать заранее. Есть ряд наработок, но в силу новых обстоятельств я бы хотела их несколько пересмотреть. Хорошо, учитывая голову Сабнака и чашу Афродиты. Думаю, эти два предмета смогут положить начало залу трофеев или чему-то подобному. Судя по улыбке, шаманка осталась более чем довольно новыми вводными. Относительно торговли, Аризавий закончил пару наработок. Сможешь оценить примерный потенциал на рынке? Наработки гениального и вместе с тем безумного алхимика, который ныне обитал в моём поясе, выдали весьма посредственные результаты. Но мы и ориентировались на массовое производство, а не единичный уникальный товар. Успехи по зачистке витка меня более чем порадовали. С появлением стражей парии этот процесс ускорился в разы. Но даже так к нынешнему моменту получилось разведать лишь четверть локации. Благо мы шли с некоторым запасом, что успокаивало. Параллельно хранилище с ужасающей скоростью заполнялось трофеями, которые как раз и требовались для разработки арезавия Яд, оформленный в доработанное жало твари Инферно, и как следствие обладающий весьма серьёзной проникающей способностью. На самом деле аукцион был завален подобным товаром, но тот носил штучный характер. Кроме того, исходный материал, тела порождения Инферно, также увеличивал урон по представителям многих светлых, Идеальные жертвы тут могут стать присты. Буст небольшой, но полезный. О моментальной прибыли никто не говорил. В ближайшее время вообще предстоит весьма внушительный спад активности вечных. А значит, и их платёжеспособности. Но своего покупателя мы наверняка найдём. Тем более, что именно подобный вид оружия, подлого и дистанционного, как раз будет на подъёме. Проще сражаться, находясь на безопасном расстоянии, а не на передовой. «Думаю, на этом сегодня закончим. Можете отдыхать». Поймав взгляды девчат, добавил. «Вас это также касается. Занимайте места в ложах. У вас будет около четырёх часов на сон. Всё это время я смогу подавлять кошмар». Покопавшись в описании принятия, способности, что я получил от Каатори, условно обнаружил два режима. Первый позволял попросту подавить кошмар. Это отнимало силы и выматывало, но разово развеивало кошмар. В общем, этот способ помогал выиграть время. Второй же предполагал посетить уже начавшийся сон, соответственно, выведав нужную информацию. Как бы это ни звучало, но сейчас у меня попросту не хватало времени на сеансы грез с девчатами. Тем более, что некоторую информацию по поводу страхов сумрачной мы уже получили. А вот начать действовать никто не мог. Впрочем, такой вариант устроил всех. Девчатые сами не горели желанием заглянуть в глаза собственным страхом. Конечно, вечно бегать не получится, но немного перенести покорение кошмаров вполне возможно. Вижу, не одна я почувствовала твой потенциал на поприще мести». Едва все начали расходиться, люэль напротив подошла ко мне. Впрочем, Аллатр всегда отличался завидной прозорливостью. Протянув ручку, Ультионис прикоснулась к моей ауре, заставив ту вспыхнуть и стать на пару мгновений видимой для простых глаз. А заодно проявив багровые вкрапления — от которых так и веяло Инферно. «Весьма интересно. Он наградил тебя личной меткой. Именно благодаря ей, каждый раз, используя ауру, ты будешь его восхвалять. Если доведётся попасть в Инферно, можно сказать, что ты будешь под его патронажем. А значит, иные, носящие имя, не посмеют бросить тебе вызов. Ведь это равносильно оскорблению самого Аллатера. Конечно, если ты нападёшь первый, это развяжет им руки. воздержусь от посещений Инферно». В ответ малышка лишь улыбнулась и пожала плечами, словно ответив «Ну, как знаешь». «Ты можешь что-нибудь сделать с этим подарком?» «В теории я смогу перенаправить восхваление на себя. Всё же мы с Аллатером в некотором роде коллеги, но не сейчас. Слишком велика разница между его силой и твоими нынешними возможностями. Как и прежде, Лиэль основывалась на моих, а не собственных силах. Она была готова ждать, пока я возвышусь, но не делать за меня всю работу, подталкивая к слабости. Уделив должное внимание истокам, в том числе и с помощью залов замка, процесс может пойти несколько быстрее. Личная метка. Чем она может мне грозить? Великие тайны теллуры малышка опять же мне никогда не раскроет. Но на вводную она обычно не скупилась. Сама по себе метка не несёт угрозы для владельца. Тем не менее, некоторые из её проявлений и эффектов могут вызвать определённые сложности. Прежде всего, она поспособствует стабилизации твоей демонической сущности, что само по себе может быть полезным и опасным одновременно. Также большинство высокоранговых служителей добра и света наверняка сумеют почувствовать метку, а значит, и обвинить в ереси. Впрочем, если копнуть немного глубже, то, думаю, любой священник просто потеряет голову от привалившего счастья. Ну или несчастья. Кровожадная улыбка на детском лице. Я почти привык к этим метаморфозам, леэль «Думаю, я переживу подобную потерю». «Ты-то переживёшь», — усмехнулась та, но быстро продолжила. «Ну и основная функция метки — она поспособствует накоплению силы одного из носящих имя На первый взгляд, твой вклад будет подобен капле в море. Но после того, как ими занялся старик Таруш, они стали едва ли не отрезаны от Срединного мира, а, следовательно, и внешних источников силы. Усиление Аллатера». В теории это может послужить мостиком, ведущим к завязке отношений с одним из носящих имя. В глазах Лиэль это было лишь одной из возможностей. Но для меня подобная сила того не стоила. Гунгун -гун был наглядным примером последствий Якшани силами Инферно. Выделить грехам отдельный зал в целом это не было проблемой. Всё же в моём распоряжении имелось всего два из девяти куда сложнее будет подобрать соседей для столь своеобразных подданных. Причём, боюсь, будут затронуты не только обители той же секции, но и всего этажа. Какие эффекты будет давать исток, если тому выделить зал? Изначально я смогу выдавать задания. Проходные, ежедневные, цепочки, уникальные. Всё, на что хватит удачи просящего. По мере роста функционал будет увеличиваться, Аура на территорию замка, персональные бафы, уникальные классы. Относительно полезности толстяка, то, среди прочего, думаю, тебя особенно заинтересует его способность сводить на нет голод, естественно, в пределах территории замка. В твоём случае эффект навряд ли будет полным. Но с дополнительной помощью скотобойни хотя бы здесь приглушить чувство голода. Разговор с леэль вышел коротким, но по-своему продуктивным. Она сумела посеять в моей душе зёрна сомнений. Стоит ли выстраивать весь замок, отталкиваясь от истоков, как от сердцевины, главного стержня? Каким бы ни было заманчивым предложение, пришлось смотреть правде в глаза. Придётся подстраиваться под ситуацию, а значит, откладывать истоки на потом. Несмотря на то, что Феник и компания являлись частью стаи, спать парни ушли в одну из успевших сформироваться комнат замка. А вот девушки остались. Для них кровавая атмосфера обители не только не была чем-то мешающим, а скорее уже стало неким оплотом, гарантом безопасности. Подгрузив всю троицу в их наконец-то освободившиеся личные покои, подавил их кошмары. Безликая серая хмарь вместо грёз. Рисковать и создавать для них полноценные радужные сны не рискнул. Кто знает, как отреагирует кошмар. В сложившейся ситуации я оказался прикован к обители. Силы Каатори не безграничны, достаточно уйти на определённое расстояние и наложенный на девчат эффект Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Развеется. Впрочем, это вполне подходило к моему плану разобраться с хвостами, одним из пунктов в котором был разбор трофеев. Обилие твари в витке, помноженное на боевой потенциал стражей Парии, выдавала просто огромный приток лута. Правда, в плане качества всё же выигрывала именно бригада феника. Сказывался слишком высокий для первого ветка уровень инсектоидов. Прежде чем браться за трофеи в хранилище, залез в собственный пространственный карман, которым всё это время без дела валялся божественный росток, ставший одной из наград после победы на божественной арене. Раньше до него никак не доходили руки, да и, откровенно говоря, пару раз банально забывал. На вид ничего примечательного. Саженец в локоть высотою и с руку толщиной. Ветвистые корешки и зелёные листья на тонких ветках. Описание оказалось куда интересней. Божественный росток. Класс мистический. Тип божественная Статус 19 из 262. Способы активации. Персональное, территориальные Оба пункта наводили на некоторые мысли. Но благо силы моих глаз хватило, чтобы разглядеть дополнительное описание и не гадать. Если брать личную выгоду, то именно персональный вариант являлся наиболее подходящим. Эволюция расы, особый осколок, навык, изменение древа талантов. Единственный подвох, проклятые, да и прочие мои ипостаси, не считая человеческой, совершенно не подходили для слияния с ростком. А вот эльфы и прочие дети природы в полной мере могли бы использовать этот саженец в личных целях. Второй способ выглядел иначе и имел более ожидаемое применение в корне древо давала ряд эффектов на определенной территории. Увеличение скорости роста всех растений в 10 раз, особый вид генерируемой маны и ряд прочих эффектов оказались бонусными на фоне одного. Древо было способно приносить любые из существующих в телу реплодов. Конечно, имелись определенные ограничения. Для того, чтобы получить нечто интересное, требовались подношения. Можно сказать, что древо работало как алтарь, пусть и по-своему разборчивый. По понятным причинам качество и редкость плодов будут зависеть от уровня хозяина. Находясь на сотом уровне, навряд ли получится раздобыть трофеи двухсотого для жертвования древу. Впрочем, имелся способ несколько обойти это ограничение – вера. Божественное древо преображалось, если его использовать в паре с храмами, алтарями и прочими вместилищами божественной воли и энергии. А это значит, что среди кандидатов на постройку опять в лидеры выходят храмы и поста Семьединого. Так как вопросом планировки замка занималась бездна, решил оставить это на неё. После просмотрю её наработки и от них буду отталкиваться. Ну а возвращаясь к трофеям из витка, среди прочего там был хитин. Много хитина, которого мне так не хватало для крафта второго крыла Скоробея. Вот только имелась одна проблема. Пластины оказались чертовски малы. Собрать из таких материалов чешуйчатую броню — самое то, но не цельный щит. Обычный кузнец, если так можно сказать о человеке, работающем с хитином, мог использовать метод проб и ошибок, получая на выходе хотя бы средний результат. Не густо, но лучше, чем ничего. А вот мне приходилось уничтожать незаконченные наработки, и причина лежала на поверхности. С развитием умельца я приобрёл весьма своеобразные свойства — позволявшее создавать мне нечто во всех смыслах уникальное. Если потратить удачную наработку на недоделку, в дальнейшем придётся придумывать что-то новое. Создать рецепт и штамповать по нему я точно не смогу. Взамен я получал увеличенный шанс удачного разового крафта. Так что приходилось полагаться на собственное предчувствие и раз за разом отправлять наработки в топку, точнее, в скотобойню. Орудовавшие там жуки-пожирателя неплохо заматерели, так что без проблем грызли недоделанный хитин. Благо, прежде чем я успел перевести слишком много трофеев, на связь вышла пария. Причём сделала это одновременно с системкой, сообщавшей об уничтожении малого босса, одной из геройских тварей первого витка. Именно из-за боя дочка не смогла попасть на совет. Некто жук-слон оказался весьма щедр на трофеи Впрочем, судя по его названию, тот обладал немалыми габаритами. И обилие добытых расходников меня совсем не удивляло. Толстые, прочные и вместе с тем не слишком тяжёлые листы хитина были идеальным материалом для моей задумки. Взяв за основу уже имеющееся крыло, делал его зеркальную копию. Одна из сторон щита была словно приплюснутой, создавая ровную поверхность для стыка. Не забыл добавить и многослойный крест, обратившийся в египетский анг. Именно этот узор в прошлый раз помог преобразить хитин скалопендры в крыло скоробея. Дабы было работать с подручней, уже имеющееся крыло было под рукой, которое я также решил не оставлять в стороне. С прошлого раза как алые руны, так и мои навыки заметно возросли. Следовало попробовать подтянуть старый щит к параметрам нового. Всё же, в отличие от Аскала, этот не был масштабирующийся и не подстраивался под мой нынешний уровень, так и оставшись на отметке пятидесятого. С того самого момента, как я обзавёлся лапой зверя с её бесконечным эффектом распад, прошло достаточно времени, чтобы привыкнуть. Но ну и попутно пятерня служила э таким гарантом качества. Последственные вещи в ней довольно быстро разрушались. Понятное дело, варварский метод, но хоть какой-то плюс. А в остальном процесс шёл довольно бодро. Но оно иначе быть и не может, когда в списке идеально подходящего для тебя инструмента числятся собственные руки». Пару новых слоёв анха щит выдержал, но вот использовать новые узоры не решился. Будь это обычный щит, можно было бы сделать металлическую оковку или на крайний случай использовать кожу, но не с крылом скоробея. Выход из положения нашёлся довольно легко. Ремесленники, насекомые микрокузнецы, обитающие внутри предметов и усиливающие его свойства. Среди разного рода улучшений этого таланта я изначально разблокировал улучшения именно щитов и брони. Но до этого так толком и не использовал. По рангу крыло также отлично подходило. Выбравшиеся на свободу ремесленники больше всего походили на чёрные ручейки. По отдельности, каждая особь была размером с пылинку. Двигаясь единым живым потоком, те устремились в левое и правое крылья. 10 Десятипроцентное усиление уже имеющихся свойств. Плюс добавлен бонус в виде самовосстановления. Ну, оно и не удивительно. Всё же щит приобрёл несколько сотен, а то и тысяч крохотных работяг. Не прерывая процесс, заглянул в таланты и дважды улучшил способность насекомышей усиливать свойства предметов, в которых они обитают. Итого бонус вырос с 10% до 30%. В следующий раз эта возможность появится лишь по достижении 80-го уровня. Весь процесс отнял не меньше часа, Но результатом я остался доволен. Парные щиты крылья Скоробея. Крылья Скоробея являются малым комплектом, состоящим из двух щитов. Левое крыло Скоробея и правое крыло Скоробея. Также комплект является частью доспех Скоробея. 6 предметов. Также сочетается с реликвией маска Хеппера, поднимая комплект на более высокий ранг. За сборку малого комплекта все показатели щитов складываются и удваиваются. За несоответствие в уровнях между щитами Итоговые показатели будут снижены. Дополнительные свойства защиты спины. Ранее разблокировано аналогичное свойство 9. Сгенерировано новое свойство полет Скоробея. Усиление способности Бастион-10. Снижена затрата на поддержание парящих щитов. Снижена затрата на призыв щитов. Усилена убойная мощь броска щитом. Эффект является активным лишь при экипировке двух крыльев Скоробея. «Весьма неплохо». Особенно при том, что параметры прочности и защиты также возросли, усилив примерно на треть показатели. А ведь это с учётом штрафа за несоответствие уровней. В предстоящем походе в Таргурию это будет отличным подспорьем. А вот попытка сгрепить успех с созданием брони не особо вышла. Во всех смыслах чешуйчатый доспех создать удалось, но особых эффектов тот не принёс. Видимо, паршивое обмундирование стало традицией. Возможно, это особая карма Теллуры — намекающие мне, что мне и собственного Хитина хватит. На то, что пария прикончит ещё одну геройскую тварь в течение ближайших пары часов, рассчитывать не приходилось. Так что штурмовать Таргурию придётся в получившейся времянке. Но вот после штурма города стоит серьёзно заняться этим вопросом. Сапоги из кожи и Хитина также не впечатлили. В качестве временной обувки сойдёт, но не более того. От перчаток по понятным причинам отказался. Лапа с распадом их попросту сожрёт. Да и на второй руке они будут скорее мешать. А скалы и прочие предметы пришлось отложить на потом. Поток ремесленников довольно быстро подошёл к концу. Благо, эта проблема легко решалась с течением времени. Далее шли таланты и статы. Общий запас свободных очков успел опуститься с 8 единиц до 6, из-за двойного апгрейда микрокузнецов. Оставшиеся таланты могли показаться внушительным запасом, но на деле он разлетелся довольно быстро. Со дня на день клан начнёт набирать людей, а, следовательно, мне потребуются ранее присмотренные жуки-шпионы. Тут долго раздумывать не стал. Ещё в прошлый раз наметил фаворитную ветку развития, а именно ту, что не пытались скрывать своё присутствие, а едва ли не выставлялась напоказ маскируясь под бафы. В итоге цель получала ряд бонусов, а я — средство слежения. Здесь также пришлось знатно потратиться. Изначально, после разблокировки, нейронные жуки давали не так уж и много. Улучшение зрения, которое и требовалось для слежки, повышало прочность на 5% и шанс крита на 1%. Скромные далеко не для всех послужат поводом приобщиться к носителям жуков. Понятное дело, при желании можно было заставить всех новичков носить подобный аксессуар. Но это привлекало бы к маленькому шпиону ненужное внимание. А вот если выдавать их в качестве поощрения, может сработать. Тем более, что одним из пунктов прокачки являлось преображение облика насекомыша. В итоге на улучшении самого бафа ушло сразу два таланта. Точность повысилась до плюс 15%, а шанс крита — до плюс 3%. Ну а самое главное — появился новый эффект, увеличивавший основную характеристику носителя, и тот добрался до плюс 2%. Столь солидный набор бафов выглядел куда заманчивей, но и в целом был полезен. Да и себе такого парня можно подцепить. Правда, размениваться на мелочёвку не планировал. В катакомбах Таргурии уже бродит эволюционировавший шпик на спине одного из кавинов Верну товарища к себе на спину, пусть там и живёт. Конечно, для меня результат оказался более чем скромным за три потраченных таланта, но всё же это была сопутствующая выгода, а основной эффект заключался во встроенной шпионской сети. Третье улучшение позволило прокачать скрытность шпиона. Не имея специальных навыков, такого товарища навряд ли получится отследить. По крайней мере, банальное изучение на первых порах максимум выдаст функцию отслеживания местоположения, а лидеры клана и бесподобных ухищрений могли задействовать некоторый функционал и узнать расположение любого подчинённого. Правда, со своими оговорками. На фоне недавно проведённого ритуала довольно заманчиво выглядела прокачка багровых рек, но в итоге решил этот момент отложить. Лучше вообще свести к минимуму излишнее плескание собственной кровью. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А вот зеркало мертвеца, позволявшее выбрать один из двух образов для преображения в нежить после гибели, мне приглянулся. Пусть предпочтительнее обойтись проклятой формой, Но именно в облике трупа я мог на полную использовать проклятые кольца, что давало просто огромный буст показателям. Кроме того, порой банального возрождения будет недостаточно. Враги могут подготовить средства именно против проклятого, а вот для рандомной нежити те окажутся бесполезны. Главный минус — последующее наращивание плоти и восстановление жизни. Мало того, что вне обители процесс сложный, так ещё и наверняка болезненный. Но, как ни крути, перед походом в Таргурию однозначно стоит взять. Седьмой талант вложил во второй ранг цена крови. Теперь я буду куда быстрее восполнять кровопотерю, тем более при поглощении разных мясных объектов. не Некритичные, но довольно полезные свойства. В идеале в конце каждого трудового дня следует подпитывать обитель, лишним точно не будет. Последний свободный талант приберег для парии и её золотого жука. Малышка на всех парах неслась к сотому уровню, сказывалась максимальная эффективность ее истинных стражей в общем при первой же возможности собирался вкачать чудо инсектоидной мысли способное штамповать экипировку благо хранилище активно заполнялось разного рода трофеями К слову хранилище точнее обители ликов у меня скопилось также 8 я мог потратить из них 6 парочку решил приберечь для зачистки торгурий сходу прокачал едва вошедшийе в силу исток месте до пятого ранга Отражение одного процента урона за каждый ранг на территории обители лишним не показалось. Да и чего кривить душой? Вопрос с Аллатаром хотелось решить как можно скорее. А для этого требовалось усилить ультионис. Также догнал до пятого ранга исток обжорства. Благо тут хватило одного лика, а не четырёх. Всё же тот и раньше улучшался. Тут ничего нового заполучить не удалось. Но старые эффекты — набафы от еды и сопротивление съеденным ядом — увеличились. Правда, для меня самым приятным пунктом оказалось усиление эффекта от скотобойни. Едва лик достиг цели и усилил исток, я реально ощутил, как притупляется голод. Последний из запланированных ликов забросил хранилище, догнав тот до четвертого ранга. С потоком трофеев расширение внутреннего пространства, помноженное на эффект заморозки для портящегося лута, тоже лишним не будет. Число каповых построек обители увеличилось. И на нынешний момент этой отметки не достигли четыре структуры. Рою и хранилищу не хватало всего по одному лику, а вот корни и очаг так и остались на первом ранге. В общем, лишь спустя 10 уровней я смогу прокачать всё имеющееся богатство. Правда, это не считая планов на колодец для бездны и прочих возможных улучшений. Если с ликами и талантами удалось разобраться довольно быстро, то вот с характеристиками оказалось не всё так просто. После порабощения варвара Заполучив плюс один к силе за каждый уровень, я едва ли не достиг ею отметки в 500. В общем, следовало выбрать, какую именно из характеристик – телосложение или силу – я хотел довести до столь круглой цифры, за которой наверняка последует не слабый баф. Запас характеристик позволял довести до ума сразу обе, вот только тут навряд ли сработает подобная хитрость, так что лучше не рисковать. Телосложение вновь усилит хитин но в последний раз экзоскелет и так получил адаптацию. Аналог тем самым наградам за достижение порогового значения той или иной характеристик. Так может, раз выпал такой шанс подтянуть боевку и вложиться в силу,